Глава 17. Мы брели сквозь серый мир, который, кажется, состоял из одного только пепла и тумана. Унылая равнина осталась позади, и мы вошли в призрачную рощу. Деревья здесь были похожи на застывшие столбы дыма. Сквозь их полупрозрачные стволы и серые, будто выцвевшие листья, просвечивало такое же безликое пустое небо. Холодный липкий туман цеплялся за одежду, пробирая до костей. Тишина была такой плотной, что казалось, ее можно потрогать, она давила на уши заставляя вздрагивать от каждого шороха собственной одежды и повсюду были они души проплывали мимо не замечая нас запертые в последних мгновениях своей жизни вот молодая женщина в свадебном платье вечно ждет у алтаря так и не пришедшего жениха вот маленький мальчик ищет в серой траве укатившийся деревянный мячик и его беззвучный плач рвал мне сердце они были безмолвными потерянными их тихое бесконечное горе просачивалось в меня вымораживая изнутри С каждым шагом отчаяние становилось почти физическим. Оно ледяной коркой сковывало сердце, от него не имели пальцы. Задача, которую взвалила на меня игра казалась одновременно сложной и абсурдной. Как я, обычная девушка, попавшая сюда по чьей-то злой шутке, могу починить целый загробный мир? Это было все равно, что пытаться вычерпать море напёрстком. Этот серый цвет и безнадежная тишина. Они вытягивали из меня все силы и волю, оставляя внутри только звенящую холодную пустоту. Надо у меня очень-очень плохое предчувствие пропищав в голове шишок, и его голос был единственной ниточкой, связывающей меня с реальностью. «Мне кажется, у этих деревьев отрицательная калорийность. Мы здесь умрем не от голода, а от веселенской тоски и авитаминоза. Предлагаю найти местного менеджера по унынию и написать на него жалобу». Я хотела ему ответить, что-то съязвить в ответ, но слова просто застряли в горле. И тут я заметила кое-что странное. Иван. Он шел рядом, но выглядел совершенно иначе. Там, в мире живых, он всегда был как сжатая пружина, Напряженной, настороженной, свечной мучительной борьбой в глазах, где человек отчаянно сражался со зверем. Его ярость в бою была страшная, сметающая все на своем пути. А здесь? Здесь все было по-другому. Он двигался легко и уверенно, его широкие плечи были расправлены, он не выглядел измученным, наоборот, казался до странного спокойным, собранным, как будто после долгого тяжелого пути наконец вернулся домой. Зверь внутри него больше не рвался наружу, раздирая его душу. Он словно нашел свое место, растворился в этом первобытном сумрачном мире, стал его неотъемлемой частью. «Тебе совсем не страшно?» Мой шепот прозвучал жалко и неуверенно. «Ты какой-то спокойный». Мы стояли посреди туманной рощи, двое живых в мире теней. Задача все еще казалась почти невыполнимой. Но теперь я была уверена, что не одна. Ну что ж, пора приниматься за работу. Осознание наших ролей не сделало этот мир менее гнетущим, Но придало нашим шагам цель. Иван больше не нуждался в моих подсказках. Он шел впереди уверенно и неотвратимо, словно волк, идущий по невидимому следу, который чул лишь он один. Он был частью этого мира и понимал его боль. Мы шли долго. Часы, может и дни, здесь время свернулось тугой серый клубок и потеряло всякий смысл. Безликое небо не менялось, ровный мертвенный свет никогда не гас и не становился ярче. Мы миновали руины призрачных городов, где сквозь стены домов прорастал туман переходили в ленивой реки из густой молочной дымки и проходили сквозь толпы потерянных душ, которые все так же не замечали нас, навеки запертые в клетках своих последних страданий. И вот, когда начало казаться, что этот серый мир бесконечен, и мы так и будем вечно брести по его пепельным тропам, мы увидели его. На самом краю горизонта, пронзая безликое небо, высилось дерево. Оно было гигантским, настолько огромным, что поначалу я приняла его за одинокую гору, сухой сине черный ствол, Казалось, рос из самого сердца сумрачья, а его голые корявые ветви, похожие на костлявые пальцы великана, царапали неподвижный небосвод. На нем не было ни единого листика, ни малейшего намека на жизнь. Это был скелет дерева, древний, как само это место. «Туда», — глухо будто вытолкнув слово из самых легких, произнес Иван. Чем ближе мы подходили, тем гуще становилась тишина. Она давила на уши, даже бродячие повсюду тени казалось... Обходили это место стороной, инстинктивно чувствуя древнюю спящую силу. Я задрала голову, пытаясь разглядеть вершину, и только тогда заметила его. На одной из самых толстых нижних ветвей сидел ворон. Он был огромен, ростом, с хорошего быка и чёрен, как сгусток самой черной ночи. Его перья не блестели, а наоборот впитывали мертвенный свет, делая его похожим на дыру в ткани реальности. И он смотрел прямо на нас. Два его глаза были настолько черными, Казалось, что они тлели, как раскалённые угли в остывающем костре, два крошечных мыслящих огонька в этом царстве пепла. «Это это очень большая и очень недовольная курица!» Панически пропищал Шишок, у меня в голове забиваясь под воротник так глубоко, что чуть не задушил. на давай не будем её злить! Может, у нее есть орешки? Большие и злые орешки? А, нет, тогда точно уходим, пока нас не записали в меню!» Ворон не шевелился. Он просто смотрел, а от этого взгляда по спине бежали мурашки. Казалось, он заглядывает в наши души и видит в них самую... нашу суть. Хранителя — проводницу. Двух живых нахально вторгшишься в его владение. Иван остановился и повернулся ко мне. В этом мертвенном свете его серые глаза казались глубокими темными омутами, но в них не было ни капли угрозы, только древнее тяжелое понимание. Страшно было там. Глухо ответил он, кивнув куда-то назад в сторону Мирояви. Там я чужой, сломленный. Проклятый зверь в человеческой шкуре, который в любой миг может сорваться с цепи. А здесь он на мгновение замолчал, словно подбирая слова для того, что никогда не произносил вслух. «Здесь я на своем месте». Он обвел рукой серый пейзаж, и в этом простом жесте было какое-то хозяйское спокойствие. Я всегда чувствовал эту грань, с тех пор, как Сладомир проклял меня. Его магия не просто превратила меня в волка, она словно привязала меня к границе миров. Сделала меня ее частью. Я смотрела на него, пытаясь понять. «В Яве моя звериная ярость — это разрушение, которое несет смерть». Продолжал он, и в его голосе не было ни горечи, ни злости, лишь спокойная констатация факта. «Я ненавижу ее, но здесь все иначе. Эта ярость не проклятие, а моя суть. Я охранитель, тот, кто стоит на пороге и не дает синям и знаме прорваться в мир живых. Мое место здесь». Он шагнул ко мне, впервые за все время я не почувствовал от него даже намёка на опасность. «А ты?» Он посмотрел мне прямо в глаза, и его взгляд, казалось, проникал в самую душу, «Ты другая. Твоя сила — это жизнь. Ты все возвращаешь к истокам. Ты не можешь драться с тенями, как я. Ты не можешь их уничтожить. Но ты можешь то, чего не могу я». Он протянул свою огромную ладонь, осторожно, почти невесомо коснулся полупрозрачной фигуры старушки, что брела мимо, вечно роняя, подбирая невидимый платок. дыша не заметила его прикосновения, продолжая свой бесконечный скорбный ритуал. «Ты можешь указать им путь», — тихо сказал Иван, «исцелить их память и вернуть им то, что они потеряли, дорогу домой. Проводница. Хранитель и проводница. Хранители проводница. Слова упали в гулкую тишину сумрачьи, и внезапно все стало на свои места. Дикая, неконтролируемая ярость Иванна и моя странная живая сила. Его проклятие и мой дар. Мы не были случайными попутчиками, которых свела вместе беда. Мы были двумя частями горького лекарства для этого мира. Он стена, которая сдерживает натиск тьмы, а я дверь, которая выпускает заблудших к свету. Равновесие. Невыполнимые с первого взгляда задания, которые давала мне ига привели меня к человеку, чья суть идеально дополняла мою. Тяжесть на плечах не исчезла, но она вдруг стала другой. Это больше не был неподъемный груз, который я тащила в одиночку, теперь это была общая ноша. Я посмотрела на Ивана, по-новому перед мной стоял не измученный проклятием человек, а равный по силе. хранитель прошептала я, пробуя слово на вкус. «И проводница», — закончил он. Его рука все еще лежала на моем плече, и теперь ее тепло было успокаивающим. Внезапно тишину расколол звук, низкий, скрипучий, похожий на скрежет тысячелетних камней. Это был голос, голос ворона. Живые! Пророкотало, от этого звука, казалось, задрожали сами основы мира. Зачем принесли свой шум в мой покой? Иван шагнул вперед, вставая чуть впереди меня, как живой щит. Мы ищем причину разлада. Его голос был твёрд и спокоен. «Души не находят пути, равновесие нарушено». Ворон медленно моргнул, его глаза угольки на мгновение вспыхнули ярче. «Равновесие!» протянул он, и в его голосе прозвучала древняя, как мирно-смешка. «Оно всегда нарушено. В этом его суть». «Но сейчас все хуже», — не выдержала я, и мой голос дрогнул. «Они застревают здесь тысячами и страдают. Что-то или кто-то мешает им, мы должны это исправить». Ворон перевел свой прожигающий взгляд на меня. «Проводница!» вернуть костокам. с Ты думаешь, этого достаточно?» Он склонил огромную голову на бок. Болезни в ветвях, девочка, болезнь в корнях. Там, в вашем теплом, крикливом мире». «Что это за болезнь? Кто ее вызвал?» Спросила я, сжимая кулаки, да были в костяшках. Ворон молчал с минуту, глядя куда-то сквозь нас в серую даль. «Две жадные тени пьют свет других». Наконец проскрипел он, и его слова были не просто звуком, а образами, что вставали перед моими глазами. «Одна строит дворцы сладкой лжи, где души тают, как сахар в воде. Другая громыхает пустыми страхами, сковывая волю мертвым железом. Они не убивают, они стирают. А стёртая не может прийти сюда, она просто исчезает. И от этого мир тлеет». «Сладкая ложь. Мертвое железо. Сладомир и Железный князь. Горы и Глеб». В голове полыхнуло понимание, страшное в своей простоте. Они убивали людей, уничтожали сами души, нарушая главный закон мироздания, вырывали страницы из книги бытия. «Где их искать?» — глухо спросил Иван. Ворон не ответил. Он просто медленно, величаво поднял одно свое огромное, как ночь крыло, и указал в сторону, где серая дымка на горизонте казалась чуть гуще темне. «Идите на тень, что отбрасывает ложь!» — пророкотал он. «Но помните живые Он снова посмотрел прямо на нас, и в его глазах углях вспыхнул предупреждающий огонь. «Здесь, Нави, ваше оружие, не стали, не дикая сила. Здесь оружие — это воля, что не гнется, и правда, что режет глубже любого меча. Идите!» С последним словом он сложил крыло и снова замер, превратившись в неподвижное изваяние с черной и древней силы. Аудиенция была окончена. Мы с Иваном переглянулись. Теперь у нас был путь, и душу понимание того, что наш настоящий враг куда страшнее, чем мы могли себе представить. Мы посмотрели в ту сторону, куда указал вещий ворон, туда, где в серой мгле клубилась тень, отброшенная чужой ложью, и, не сговариваясь, сделали первый шаг.